Глава 1 Давиль. Сквозь узкую прореху, в плотном слое облаков, пришедших накануне с Атлантики и затянувших небо над Давилем, прорвался яростный луч солнца. Ещё влажный после ночного дождя песок городского пляжа, усеянный осколками ракушек и бурыми водорослями, тут же заиграл нежной цветовой палитрой. Вслед за ним заискрилась мутноватая поверхность, растревоженного непогодой океана. Вот в лёгкий плащ, который больше подходил для промозглого Парижа, чем для брутальной ветренной Нормандии, Оливия шагала рядом с Родионом, которому внезапная ненастье, казалось, было в удовольствие. Он уже совершил утреннюю пробежку вдоль берега, принял горячий душ, сварил для них обоих кофе, а затем, намотав шарф вокруг чуть шеи, потащил её на прогулку. О, в бархатный сезон ты, конечно, предпочла бы оказаться на Крите или Корфу? Но только посмотри, Иви, какие краски, какой колорит. Неужели тебе не нравится?» Оливия пробормотала что-то одобрительное и подняла повыше воротник, стараясь не отставать от своего спутника. Родион с его немалым ростом и длинными ногами умел перемещаться чрезвычайно быстро, что для репортера было большим преимуществом. А в его нынешнем расследовательском ремесле скорость вовсе была решающим фактором. Поэтому Родион делал в ускоренном темпе абсолютно всё. Торопливо ел, коротко спал. Молниеносно соображал и стремительно передвигался. Она со своей балетной сноровкой с трудом за ним поспевала. Но он как будто этого не замечал. Отмахивал шаг за шагом по дощатому променаду «Ле Планш», разглядывая надписи на барьерах, разделяющих пляжные кабинки американских звёзд экрана. С 1975 года В Довиле проходил ежегодный американский кинофестиваль. Вдоль всей береговой линии обустроены именные кабинки, в которых киноактеры могут переодеться перед выходом на пляж. «Клин Тествуд, Шон конери Элизабет Тейлор. Интересно, появятся ли здесь русские имена по окончании наших сезонов?» — задумчиво произнес он, обивая с кроссовок налипший песок. «Это вряд ли», — покачала головой Оливия, рассматривая керамическую мозаику над одной из дверей, ведущих в комнатку для переодевания и отдыха. Я заглянула в пресс-релиз программу. В этот раз на фестиваль приехали артисты балета, оперные исполнители и сценические художники. А вот русских кинозвёзд, вы не будет. У тебя запланированы какие-нибудь интервью? Да. Все три первых дня буду бегать с одной площадки на другую. Журнал выделил мне целый разворот под это событие. Кроме меня и помощницы главреда по-русски в редакции никто не говорит. А тут Хаткевич, Сотникова, Юмашев. Хочется пообщаться с каждым из них. Когда ещё выпадет такой шанс? А как же красавец Джибладзе? Или у звёздного премьера не нашлось времени для беседы с ведущим французским изданием? Оливия покачала головой. Джибладзе на расхват. Хотя под такой эксклюзив можно было бы получить дополнительную полосу. Она задумчиво потерла кончик носа. Если честно, это был бы мощный козырь. редакторы и так уже намекал, что с сентября они готовы заключить со мной постоянный контракт. Родион притянул её к себе и подумал. Оказаться в начале карьеры под крылом самого Танги дорогого стоит. «Это здорово», — искренне признался он, понадеявшись, что его реплика не прозвучит, как издёвка. Оливия покосилась на него с подозрением и вздохнула. Она-то знала, чего стоила ей эта стажировка в команде престижного журнала «Эритаж», который возглавлял бескомпромиссный редактор Поль Танги. Весь университетский учебный материал приходилось осваивать по ночам, но после истории с обнаружением скульптуры Монтравеля, похищенной нацистами во время Второй мировой войны и с тех пор считавшейся безвозвратно утерянной, на факультете к ней относились очень уважительно. Настолько, что суровый Кубертен Дважды давал ей отсрочку со сдачи промежуточных работ и написал рекомендательное письмо для Эритаж, куда её тут же пригласили поработать внештатным культурным обозревателем. О том, что в этом году ей предстоит заниматься освещением Русского творческого фестиваля в Давиле, Оливия узнала в последний момент. Опыту и сноровки зрелых репортеров Глафред неожиданно предпочёл владение языком и понимание культурного кода, которые были в арсенале молодой и перспективной стажёрки. По редакции, правда, тут же поползли смешки. Похоже, ни один корифей французской журналистики не способен настоять перед обаянием этой девчонки. Сначала расследователь Родион Лавров. Ну, тут-то ладно, у него с Оливией хотя бы общие русские корни. А теперь и маститый редактор Поль Танги. Однако раздуть из этих домыслов скандал мешало одно. Танги был не молод, а главное, слишком циничен и осторожен чтобы ввязываться в подобную интрижку на глазах у всего коллектива. Оливия сплетни игнорировала, поддерживая вопреки всему дружеские отношения с репортерской братьей и обзаведясь несколькими надежными друзьями среди фотокоров. С ними делить ей было нечего, и вся компания частенько отправлялась на аперитив в соседнюю забегаловку под игривым названием «Пуркуапа». Почему бы и нет? Там удавалось обсудить новости медийного мирка и обменяться полезными контактами. «Надо бы позвонить кому-то из своих», — думала Оливия, уступая дорогу эффектной азиатке со шпицем на длинном поводке. «Вдруг они отыщут человека, способного уломать Джибладзе, дать мне интервью». Её размышления были прерваны гнусавым объявлением, прозвучавшим одновременно из нескольких громкоговорителей, прикреплённых к фонарным столбам. «Родители маленького Ришара, немедленно подойдите к спасательной будке», «Ребёнок потерялся и очень вас ждёт». В этот же момент загорелая женщина в спортивном костюме, безмятежно сидевшая за столиком прибрежного кафе, выгребла из кармана горсть мелочи, не глядя высыпала её в блюдце и бросилась в направлении на Сеста с красным крестом, торчащего на высоких сваях посередине Давильского пляжа. Родион тут же развернулся и успел занять освободившееся место. Буквально за секунду до того, как к нему подскочил господин в замшевой куртке и вычурном шейном платке. Мужчина, вскинув в недоумении ухоженные брови, изобразил ими недовольство и нехотя ретировался, оглядывая кафе в поисках новых возможностей. «Марк, ну что вы в самом деле? Идите же сюда, что вас вечно тянет в народ!» Раздался откуда-то слегка надменный женский голос. Оливия, приблизившаяся было к оккупированному Родионам столику, на первой линии с видом на променад алмазную гладь Ла-Манша, обернулась. За серповидной аркой с надписью «Пляж солнечного бара» на дощатой палубе, утопавшей в песке, были расставлены изящные столики и кресла. Рядом с ними поблёскивали никелевыми боками ведёрки для льда. А сверху нависали тугие купола сине-жёлтых солнцезащитных зонтов. У самого длинного стола, рассчитанного на восемь персон, И отгороженного от остальных декоративной ширмой стояла элегантная дама в тонком кашемировом кардигане, свободных брюках, струящемся шёлковом шарфе и объёмных тёмных очках на остром аристократичном лице. Она напоминала одну из тех американских кинозвёзд, которые фланировали по Адавилю ещё пару недель назад. Рядом с немолодой красавицей, в подобострастном полупоклоне, застыл гарсон, держа на готове блокнот чтобы в любой момент взять у неё заказ. Сплеснув холёными руками, замшевый Марк устремился к даме, восклицая «Зоя, ну зачем вы?». Тут, чуть замешкавшись, он присовокупил на ломаном русском «Душа моя, дайте же мне о вас позаботиться». Душа равнодушно пожала плечами и бросила официанту «Бутылку-крюк, гранд-кюве и две дюжины устриц». Преданно кивнув, официант устремился в сторону барной стойки, игнорируя попытки Родиона привлечь к себе внимание. Оливия опустилась в парусиновое кресло рядом с ним и начала изучать варианты позднего завтрака. Багет с маслом и джемом, э, яйца пашот, тосты из ржаного хлеба с авокадо и лососем. Всё это выглядело крайне аппетитно. «Знаешь, кто эта дама?» — поинтересовался Родион, заполучив, наконец, свой кофе и свежевыжатый цитрусовый сок. Оливия помотала головой, держа в сжатых губах заколку для волос, которую она уже несколько минут пыталась скрутить узлом на затылке. «Её зовут Зоя Вишневская. Знакомо тебе это имя?» «Ну, конечно», — подтвердила она, справившись, наконец, с прической и отхлебнув горячего шоколада, который на деле оказался холодноватым, приторным какао. Я же видела её десятки раз в «Светской хронике». Когда я жила в пансионе при балетном училище, До того, как поступила к нам на факультет, у меня все стены были обклеены репродукциями работы ее отца. Андрей Вишневский — гений, опередивший время. Художник, который умел изображать не предметы, а эмоции, поэтому его картины мало кто мог подделать. «Насколько я знаю, подделывали и не раз», — возразил Родион, принимая от официантки одной рукой корзинку с круассанами, хлебом и миниатюрными баночками джема, а вторую — весистую масленку с желтоватым нормандским маслом. Да, но как только дело доходило до серьёзной экспертизы, сразу выяснялось что рисунок сделан другой рукой. У Вишневского была повышенная чувствительность к цвету. Он избегал однозначных оттенков и всегда смешивал краски. Воспроизвести его радужный сплав практически невозможно. Внезапно в кармане Родиона тренькнул телефон. Он нехотя принял звонок, И тут же пустился в пространное обсуждение каких-то стилистических нюансов, связанных с корректурой его новой документальной книги. Ломая пальцами тёплый, чуть липковатый от масла круассан, Оливия рассеянно созерцала окружающий мир. Солнечные блики сверкали в едва намечающейся у берега волне. Где-то вдалеке ползла, оставляя за собой пенистый след, неуклюжая баржа. А из городской гавани отчаливали лёгкие яхты и парусники. На пляже, подобно бабочкам, распахивали крылья многоцветные зонтики, а между ними, в поисках достойной добычи, по-хозяйски прогуливались вальяжные чайки. Тут, мимо Оливии, проплыли два сервировочных блюда кокиль, заполненные кубиками льда, на которых посверкивали отборные устрицы и желтели ломтики лимона. Протиснувшись между столиками, официант водрузил свою ношу на стол, за которым расположилась Зоя Вишневская и её фронтоватый спутник. Подавшись вперёд и обхватив интимным жестом её сухие запястья, Марк, кажется, так его звали, что-то страстно говорил, пристально вглядываясь в её лицо. Но оно сохраняло дружелюбно сдержанное выражение. Вишневская была актрисой с богатым сценическим прошлым и умела контролировать свои эмоции, дозированно выдавая белозубые улыбки, благосклонные кивки и короткие рулады смеха в уместных на публике количествах. «Зоя, милая, прости, что задержались. Сегодня была примерка костюмов, и так всё затянулось. Мне определённо пора садиться на диету». Со стороны парковки к солнечному бару спешила ярко накрашенная дама в распахнутой байкерской куртке и цветастом платье. За ней послушно следовали двое молодых людей инфантильной наружности. Сметливый официант бросился за новыми бокалами и заказанным актрисой шампанским. Через секунду послышался истеричный собачий лай, и два последних места за столом Зои заняли импозантный седовласый господин и его вызывающий юная спутница. Она держала на руках испуганного той терьера, который мелко дрожал и нервно облизывался. «Эм, колоритная компания», — констатировал Родион, закончивший свои телефонные дебаты и с аппетитом взявшийся за запоздалый завтрак, который имел все шансы превратиться в обед. Говорят, шампанское и бриллианты — вот в чём секрет вечной молодости Вишневской. А сколько ей сейчас лет? Родион задумался, а потом назвал примерное число. Оливия бросила на него изумлённый взгляд. Да не может быть. Зоя — одна из богатейших женщин Франции и многое может себе позволить. К тому же она актриса, привыкла следить за собой. а Правда, в последнее время она так увлеклась вечеринками, что рискует навредить своему безупречному облику. По-моему, недели не проходит, чтобы её имя не мелькнуло в какой-нибудь позорной светской хронике. Это точно. То скандал с молодым Альфонсом, который проматывал её деньги, совершая путешествие на частном самолёте с девушками из эскорта, то эти вечеринки для своих, которые она устраивала прошлым летом в Сент-Тропе. Помнишь тот жуткий случай, когда один из её немолодых гостей умер прямо в смокинге, в шезлонге у бассейна? а Зоя обнаружила его тело лишь на следующее утро. Однако это не умаляет её заслуг перед искусством. Всё-таки Вишневская когда-то была яркой актрисой. Я видел её дважды на сцене театра Шатля. Кстати, не знаешь, она приехала сюда лишь в качестве зрителя. Оливия задумалась и полезла в сумку за смартфоном. Зайдя в свою почту, отыскала сообщение с заголовком программы и, посмотрев его, с удивлением заметила. «Надо же, я как-то упустила это обстоятельство. Вишневская открывает фестиваль торжественной речью, а в последний день будет вручать участникам статуэтки». «Вот у кого стоило бы взять интервью. Её фамилия может однажды появиться на местной аллее звёзд». Он кивнул в сторону именных барьеров, украшающих океанский променад. «Если честно, для меня Вишневская — персонаж из прошлого. Да её русские корни не имеют особого значения. Она ведь родилась и выросла в Париже. «Лучше всё же рассказать читателям о современном искусстве и об артистах, приехавших из России». «Ну, как знаешь», — вздохнул Родион, доставая тёмные очки. Солнце уже стояло в зените, растолкав облака и слепило нещадно. «В любом случае организовать беседу с Зоей в последний момент не получится. Судя по всему, мадам приехала в Давиль не столько работать, сколько наслаждаться последней вспышкой лета. Но, если честно, я могу её понять». Это ведь искусство долговечно. А жизнь человеческая очень короткая. Закажем шампанского?